Глава 77 Времени на поиски коня не было. Видя, как стремительно к нему приближается вражеская армия, Орек со всех ног рванул в сторону ворот. За спиной слышался гул и крики, предвкушающие скорую битву толпу. Впереди стали падать стрелы, одна из которых звучно, мотивируя двигаться быстрее, Ударилась о броню на спине мужчины и отскочила в сторону. Чья-то сильная рука, неожиданно схватив Олега за пояс, будто тот и вовсе ничего не весил, закинула его на коня. «Катарина!» Обрадовавшись своей спасительнице, воскликнул Олег, когда в следующий момент на них сверху спикировала здоровенная пернатая туша. Расплющив голову лошади своей огромной лапой, Грифон истерически верещая и пытаясь вытащить из себя огромную черную стрелу, выпущенную из скорпиона, бился в предсмертных конвульсиях. Долбаная птица! взревела Катарина. Вся в крови и пыли, женщина одним резким взмахом прекратила мучение существа. Держась за разбитую голову, воительница растерянно мотала головой из стороны в сторону в поисках своего принца. «Господин — Господин! — воскликнула она, но среди той творившейся паники и неразберихи никто не отозвался. — Мой господин! — вновь повторила она перед тем, как увидеть, кто был за ее спиной. Гордость великой матери, тяжеловесные кентаврии, облаченные в лучшую и самую тяжелую броню, подобно огромным троллям из сказок, что девушка читала в детстве, неслись прямо на нее. Так и не сумев найти своего господина, женщина подняла чей-то валяющийся на земле щит и удобней перехватила рукоять своего меча. Если принц Жак направился к воротам, если не пал под тушей этого огромного зверя, что лежал за ее спиной, она во что бы то ни стало выиграет ему немного времени. Всю жизнь готовившаяся к этому моменту Катарина Глядела в сторону неотвратимо приближавшейся ей навстречу смерти. Она была спокойна и сконцентрирована, как никогда. Впервые ничто не отвлекало ее, и даже наоборот мотивировало биться. Впервые за долгие годы она была готова превзойти свой предел. Где-то за ее спиной была любовь всей ее жизни, первая и, наверняка, последняя, так что она, как гордый потомок рода Ванклаузевец сделает все, что от нее зависит, ради его победы. Спокойнее Катарина успокаивала себя девушка, когда до приближающегося врага оставалось чуть меньше 30 метров. Успокой свой разум и нанеси удар. В тот момент, когда до врага оставалась дистанция приблизительно в три мяча, из-за спины с грохотом и диким лошадиным ржанием вынырнула неизвестно откуда взявшаяся армия. Кони, сталкиваясь с кентавриями, отлетали в стороны. Подрубая копыта своим четырехногим западным противницам, ламейские всадницы вклинивались в их ряды, делая тех недвижимыми и уязвимыми. Настоящая каша и кровавая мешанина из людей, тергир, грифонов и кентаврий бросилась в глаза застывшей от неожиданности Катарины. Вот четырехногая полулошадь-получеловек, одну за другой нанизав, как навертел двух ламийских всадниц, замертво падает от пробившего ей грудь копья. В следующий момент метнувшая копье змея, лишь чудом укрывшись от ударов двух вражеских воительниц, пятится назад. Но внезапно спикировавший с небес грифон своими лапами по случайности сгребает всех троих. Птица, не зная, кого ей атаковать, злобно охватает клювом одной из понравившихся ей крупных зверолюдок, а после, придавив ее тело огромной лапой, разрывает и проглатывает в два захода. Тварь облизывается, и ее взгляд падает на Катарину. Но Грифон не успевает сделать и шага в ее сторону, как огромное копье скорпиона попав в глазницу и прошивая насквозь его мягкий череп, устремляется вперед. Тварь падает. Опомнившаяся Катарина, не теряя времени, скакивает на крыло пернатого и резким взмахом клинка рассекает наездницу пополам. Тяжелый удар обрушивается ей на спину. Подавшись вперед и утопая в мягких перьях птицы, женщина перекатом уклоняется от следующего удара. Коварная зверолютка, решившая избавиться от Катарины, напав со спины, успела только удивленно взмахнуть своими длинными ресницами перед тем, как меч воительницы пронзил ее сердце. Оттолкнув ногой в сторону обмякшее и заваливающееся на нее мертвое тело, девушка вновь была вынуждена уклоняться. Зоря, не сумевшая бросить на произвол судьбы своего императора, вывела десять тысяч по левую сторону ворот, дабы спасти правителю жизнь. Ее пять тысяч лучниц, расположившихся на стене, одна за другой без команд приказов и задержек, посылали свои стрелы в сторону врага, которому, казалось бы, не было конца. Черная лавина из людских тел нескончаемым потоком двигалась в сторону западных ворот. С наслаждением прорубаясь в первых рядах авангарда, Абадахида в состоянии эйфории упивалась собственной силой и безнаказанностью, с которой она сейчас могла отнимать чужие жизни. Война для нее была лучшим, что смогли за всю свою историю придумать люди. Их кровь, страдания и смерти придавали ее ослабшей от утреннего лада на темной душе силы и могущества. Ослабленная черными дымами, она была вынуждена отделиться от двух бесполезных женщин, одна из которых при всем являлась паладином. К счастью, для Абадахиды, таким же падшим паладином, каким когда-то была и она. Будь Питта по-прежнему также верна своей вере и этой проклятой богине, давно бы уже обнаружила, что душа ее подруги в руках демонического отродья. А так, пусть пожинает плоды. Орудуя двумя короткими клинками, словно смертоносными веерами, Демонесса медленно и постепенно продвигалась к вратам. Она уже порядком успела привыкнуть к современному миру и уже спустя столь недолгое путешествие с этими низшими существами стала даже подумывать о создании собственного демонического государства, как перед ней появилось неизвестное и источающая силу паладина воительница. Вооруженная щитом и мечом, она, разбрасывая зверолюдок, как тюки сена, двигалась в ее сторону. Это интересно, облизнувшись, подумала Абадахида, предвкушая битву с сильным врагом. Подобно зверю, на четырех лапах в два прыжка, преодолев больше пятнадцати метров, Димонесса оказалась возле Катарины. Один из ее клинков, неожиданно для воительницы, высекая искры, скользнул по панцирю в области живота. Второй же, который девушка видела, пришелся на деревянный щит. Заглянув в исказившиеся скверные глаза, Катарина на пределе своих возможностей, сдерживавшая это существо, злобно произнесла: Ты еще что такое? Стоило воительнице лишь договорить, как мощный удар рукой, ломая в щепке щит, а вместе с ним и кости не столь прочного сосуда, обрушился на воительницу. Едва устояв на ногах, Катарина под градом ударов нечеловеческой силы стала пятиться назад. — Умри! Умри! Умри, паладин! Переходя на невидимую человеческому глазу скорость, кричала тварь, вынуждая Катарину прибегнуть к стилю богини-меча. Абадахида, намеревавшаяся своим последним ударом покончить с женщиной, удивилась и едва смогла уберечь свою шею от прошедшего в сантиметре от нее клинка. — И не надейся, Абадахидова, отродье! — вызвав своей репликой неподдельный смех со стороны противника, произнесла Катарина. — Сильные! Переходя на демонический уровень атак, протянула Абадахида. «Какие же люди стали сильные!» За время, покуда я спала, хотела сказать демонесса, но сильный пинок в грудь не дал ей договорить. Перемешавшийся с ядами ладан, еще чувствовавшийся в крови демонессы и сдерживавший ее силы, постепенно испарялся позволяя той с каждой атакой наращивать свой темп. Питаясь страхами, болью и ненавистью умиравших вокруг нее людей, впервые за долгие столетия заточения она смогла почувствовать себя счастливой. — Еще не все! — выходя на свой предел, взревела Катарина, безуспешно пытаясь достать свою непобедимую оппонентку. Лезвие вновь прошло мимо, будто играя с лучшей императорской стражницей. Брюнетка в очередной раз уклонилась, не забыв своим маленьким кинжалом оставить на лице девушки очередной порез. — Гребаная западная сука, почему ты просто не закончишь это? В очередной раз, бросаясь в атаку, взревела Катарина, понимая, что сил у нее осталось максимум на три удара. Играющий парировав первую атаку сильным пинком, оставившим на стальном нагруднике вмятину, Абадахида уронила Катарину лицом в грязь. Почему спрашиваешь? Глумясь, повторила за женщиной она. Да потому что могу! Устав от собственного спектакля, произнесла она, когда в поле ее зрения попал некто удивительный. Катарина! Кинувшись на помощь ослабевшей соратнице, бывшей на волоске от смерти, воскликнул Олег. Взгляд демонессы невольно пересекся со взглядом парня, устремившегося на помощь воительнице. Демоническое сознание, способное заглянуть в самые глубины человеческой души Абадахиды, всколыхнулось, поднимая из глубин что-то давно забытое. Этот мужчина в черных доспехах возникший перед ней, образами столь далекого и мрачного прошлого отозвался в ее душе. «Па!» Сильный удар стопой по горлу, повредив гортане связки сосуду, откинула Бадахиду на несколько метров назад. «Господин, бегите! Она чудовище!» Застав отвлекшееся существо врасплох, вскликнула Катарина. «Не мешай!» Быстро придя в себя, захрипела демонесса, на всех парах рванувшаяся к Олегу. Обойдя выставленный Катариной блок, сильный удар с колена прямо в живот откинул женщину на добрые два десятка метров в сторону. Оставшись один на один со столь серьезным противником, Олег, готовясь к своей последней схватке, тяжело дышал и выжидал. Он надеялся подловить своего врага в контратаке. Пытаясь собственными пальцами хоть как-то восстановить гортань, протянула женщина. «Чудовище!» Лицезрея столь мерзкое зрелище, едко выплюнул Олег, пятясь к лежащей за его спиной Катарине.